Глава двадцатая. Нэнси. Признаюсь, меня долго трясло от осознания, что у меня получилось. Я была уверена, что Стив только посмеется надо мной, пафосно пробурчит «Хрен тебе, а не учеба. Сиди дома, женщина!» и на всякий случай прикуёт меня в подвале. «Прости, Грейс, я понимаю, что ты права, но... как в такого не влюбиться?» Каюк мне от количества бабочек в животе, походу. Кажется, Стивен тоже заметил, что я стала совсем счастливая, как маленький довольный пирожочек. Даже взял моду меня за щеки теребить иногда, когда особо широко ему улыбалась. А делала я это почти постоянно. «Господин хозяин жизни моим оптимизмом тоже заразился» что выражалось в скорее укоризненных, плохо скрываемых улыбках и том, что он периодически с меня смеялся. «Пусть все лучше, чем когда ходит грозный, как туча». Тревожность внутри подсказывала, чтобы я не обольщалась, что это все временно, но я гнала эти дурацкие мысли прочь. Все в этом мире временно, даже мы сами. Здесь и сейчас мой дорогой мужчина улыбается», так что могло быть лучше? Не знаю, совпадение или нет, но последнюю неделю Стивен как будто бы меньше работал, откладывал, чтобы больше провести времени со мной. Секс стал ярче и дольше, совсем как тогда, когда я жила в подвале. Похоже, я была ни при чем и ничуть ему не наскучила, просто он слишком уставал со своими многочисленными делами, в которые я нос предпочитала не совать. За пару дней до начала учебы я настолько осмелела, что решила обратиться к Стиву с необычной просьбой. Хорошенько обдумав свое обращение, я сделала все, чтобы в нем не было намека на вопрос. Стив, мне надо привести себя в порядок перед колледжем. Хотелось бы посетить парикмахерскую, если ты не против. Я могу вызвать парикмахера на дом. Задумчиво произнес он, но передумал. Хотя в салоне будет лучше, наверное. Заодно с Джеком познакомишься. Он будет отвозить тебя на учебу и забирать с нее. Порывшись в кармане брюк, он достал бумажник, вытащил из него блестящую золотом банковскую карту и протянул мне. Вот тебе раз. А я это... не умею чужие деньги тратить. Чёрт. Стоит, смотрит на меня с непониманием. Уф. Я нахмурилась и взяла карту в руки, тихо поинтересовавшись. «Ты меня отпустишь с другим мужчиной одну?» «С этим вполне», — ответил Стив, но уточнять почему не удосужился. «Если я правильно поняла, он весьма кропотливо подбирает свое окружение. Раз доверяет, то мне точно не о чем переживать». «Угу. А сколько я могу потратить?» Тут меня осенило, что я слишком перенервничала и стала задавать вопросы. «Сейчас огребу, как пить дать». «Это шутка?» Стивен смерил меня укоризненным взглядом, а я сжалась, даже не представляя, как правильно отвечать на подобный вопрос. «Нет», — промямлила я, — «я не имею ни малейшего представления, сколько тебе не жалко на меня». Мне показалось, что даже в комнате потемнело от его негодования, молчаливого, но ощутимого всем моим естеством. Я перепуганно вжала голову в плечи и ощутила, как предательски задрожали коленки. Даже не знаю, чего я так испугалась. Разочаровать его, наверное? Тяжело вздохнув, Стивен обнял меня, прижал к себе и погладил по голове, как глупого ребенка. Немного помолчав, он хрипловато произнёс. «Нэнси, нет таких денег, которые мне было бы жалко для моей женщины. Трать и ни о чем не думай. Только не на всякую дрянь типа пластики, очень тебя прошу. Я скину Джеку список адресов лучших салонов красоты. И шмоток прикупи, как их душе угодно». Я подняла на него изумленный взгляд, а Стив приложил палец к моим губам, веля не перебивать. И закончил. «Не расстраивай меня экономией. Ты не того мужчину выбрала, чтобы в подобном ущемлять себя. Не выйдет, мотылёк». Он рассмеялся. Еще бы я понимала, чем так его развеселила Трать и ни о чем не думай. А он, интересно, подумал, прежде чем такое говорить? Ему повезло, что я не совсем шибанутая, а то ведь могла бы и яхту так прикупить, к примеру. А что?» Была команда ни в чем себе не отказывать. Хитро прищурившись, я кивнула. Честно, очень подмывала опробовать такой перформанс, хотя Стив точно не оценит. Впрочем, я уже достаточно его узнала, чтобы ничуть не удивиться реакции на такой поступок в духе «А чего такую маленькую-то купила? Только в ванной запускать?» От этой мысли я непринужденно улыбнулась, а Стив провел ладонью по моей щеке и удовлетворенно кивнул. «Вот так-то лучше. Машина будет ждать тебя через 15 минут. Собирайся». И ушёл к себе в кабинет работать. Чёрт, у меня золотой мужик. И карта. Я повертела ее в руках, но кроме черной полосы на ней ничего не было. Только в углу маленький вензель с закрученными инициалами в которых я еле-еле разобрала буквы Си и «К». Хм, если бы я пыталась узнать, кем является Стив, это было бы отличной зацепкой, но не хотела. Вот всем нутром чую, что мне эта информация не понравится, а то и вовсе навредит. Пожалуй, пока я счастлива и влюблена, оставлю себе блаженное неведение. И яхту, как вариант. Усмехнувшись своим мыслям, я оделась и спустилась к ожидающей меня машине. Черный, огроменный и наверняка стоящей целое состояние. Вот ничем не удивил. А если бы приехал какой-нибудь жучок, было бы забавно, а не пафосно. Забравшись внутрь, я проверила телефон и карту, а то мало ли. Заказанные мною пару недель назад вещи привезли на удивление быстро, в течение ближайших трех дней. Видимо, на них стояла ускоренная доставка. Ничего особенного я не заказывала, но насчет одежды Стив был прав. Надо бы еще что-то прикупить, а то у меня на выход только пару джинс и три футболки. Маловато для того, чтобы каждый день ходить на учебу. Машина плавно поехала к выезду с территории особняка, и я внимательно уставилась в окно. Я принципиально больше не выходила на улицу с тех пор, как Стив унес меня от бассейна, не хватало еще, чтобы он подумал, что я ищу пути для побега. Посмотрим, кто и от кого еще будет убегать. Вот куплю яхту, а пою моего мужика с снотворным, притащу его на неё, неважно как, свяжу и украду. А что? пади ни разу не ожидает, что часики-то могут и в другую сторону повернуться. От своих глупых мыслей я прыснула в кулак, а Джек посмотрел в зеркало заднего вида. Поджав губы, я подобралась и положила руки на колени, как полагалось примерной девочке. «Интересно, что Стив сказал своему водителю про меня? Смотри, чтобы не убилась и сама кого-то не убила». Пришлось снова давить улыбку. Вне всякого сомнения, это была очередная проверка на вшивость. Куда-то улепетывать я, конечно же, не собиралась, но на месте Стивена не верила бы моим словам про санаторий. Это я знаю, что зря, а он-то нет. Правильно, пусть разводит паранойю по всяким поводам. Целее будет. Хотя так украсть его при необходимости будет сложнее. Ожидаемо на выезде из особняка стоял КПП с суровыми парнями в нем. Вооружены они или нет, мне видно, не было. Но лично для меня хватило одного взгляда на их неприветливые физиономии. Если бы хоть раз сюда дошла, убежала бы, как в детстве от сторожа в детском саду. Страшно же. Угу. А сидеть в заточении у маньяка, не, не страшно. Вот прямое доказательство того, что Стив — человек хороший. Или я ненормальная. Или все вместе. С яхтой и похищением. Главное не прийти в себя в каком-то дурдоме с пониманием, что мне это все приснилось. И такие мысли посещали, пока Стивен не приходил ко мне под бок и не прижимал к себе так крепко, что такие глупости из головы улетучивались. За воротами началась узкая асфальтовая дорога, явно рассчитанная только на одну машину, а вдоль нее рос стройный сосновый лес. Других домов рядом видно не было. Особняк располагался в какой-то глуши в огороженном одиночестве. Вот сразу видно, человек хороший, раз от других отгородился. Машина ускорилась, и пейзаж за окном замельтешил одинаковой картинкой. Совсем скоро мы выехали на шоссе, и я сделала вид, что скучающая оперлась головой об стекло, на деле высматривая указатели. Я как-то не задумывалась, что меня могли увезти очень далеко от места, где схватили. «Интересно, у Стива есть личный вертолет? Мне так, только подбросить до колледжа, если он отсюда на другом конце страны. Одну табличку я пропустила, а вот по второй поняла, что мои путешествия до колледжа и обратно обойдутся мне примерно в два часа в одну сторону. Ну, уговорил, можно без вертолета, хотя досыпать по утрам придется в машине. Хорошо, что колледж у меня далеко не самый престижный и находится на окраине города, хоть в пробках не придется стоять. В принципе, мне повезло. Кто знает, откуда Стив умудрялся притаскивать в своё логово других женщин. Я фыркнула. Пока я в его доме, больше никого не притащит. Настроение испортилось, когда я представила себе эту картину. По-хорошему, он легко мог так поступить в любой момент. И что я? Ушла бы. Не от него так в себя. Счастье, основанное на доверии, штука хрупкая. Сломаешь единожды и не починишь больше никогда. Почему-то мне казалось в глубине души, что Стивен так не поступит. И дело даже не в том, что я о себе высокого мнения или искренне верю в его любовь. Я верю в то, что такие мужчины уважают прежде всего себя, а значит и свой выбор. Если решил, что в данный момент времени он выбрал меня, вряд ли Стивен изменит. Не мне. Сам себе.